Смысловой перевод священного Корана на русский язык. Перевод с арабского Кулиева Эльмира. Открывающая Коран. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Альхамду лиллахи раббил Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня Воздаяния. Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи. Ихди нас сирата المستقيم Веди нас прямым путем Сирата الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Путем тех, кого ты облагодетельствовал ни тех, на кого пал гнев и не заблудших